Глава 18 «Да что с тобой?» – Дина встряхивает меня за плечо. Только сейчас осознаю, что всё это время молчала, глядя в одну точку. В груди ледяной ком. Меня корёжит от отчаяния, страха и ужаса. Это кульминация. Конец всему. Даже гадать не нужно, что чувствует сейчас Савчук. Гнев, боль. Он чувствует себя преданным. Я могла бы соврать, попытаться вывернуться, но какой в этом смысл? Телефон опять вибрирует. Новый звонок. Его звонок, от которого кровь стынет в жилах. «Ответь ты ему!» Дина напряжённо смотрит на меня. «Между вами и так натянутые отношения?» Я бросаю взгляд на экран, и сердце ударяется в грудь с такой силой, что перехватывает дыхание. «Нет, не сейчас. Я не смогу. Мне страшно. Паника накрывает с головой». Откладываю телефон, вскакиваю с кресла и мечусь по кабинету. Но с каждой секундой становится только хуже. Эва, ты меня пугаешь. Я саму себя пугаю, потому что неизвестно, что будет, когда Тарас узнает всю правду. Весь масштаб правды, включая ту, что про Ангелину. Чёрт, тихо ругаюсь сквозь зубы. Дина выдыхает и, наконец, догадывается. Он всё понял, да? Я киваю. Тогда тебе точно нужно с ним поговорить. А если я не хочу? Ты и так слишком долго молчала. Я обхватываю себя руками, пытаясь унять дрожь. До сумасшествия доводит эта боль. Если не отвечу, Тарас ведь из-под земли достанет. Он не успокоится. А Элина? Моя. Дина прикрывает рот ладонью. В глазах сочувствие. Если и говорить с Тарасом, то на чистоту, как на исповеди. А у меня ощущение, что ещё минута, и я просто возьму и умру. Время для откровений хуже не придумаешь. Ксения, конечно, выбрала замечательный момент. Если бы дело касалось только меня и Кирилла. А так ни на какое понимание со стороны Тараса рассчитывать не стоит. Телефон в очередной раз вибрирует. Затем приходит сообщение «Возьми трубку». «Ответь ему», — советует Дина. Я сглатываю, набираю в легкий воздух и, наконец-то, нажимаю кнопку. «Эва, какого чёрта? Я, наверное, раз двадцать уже позвонил». Голос злой, сорванный, словно Тарас только что прокричал в трубку не один, а десяток таких вопросов. «Ничего не хочешь объяснить? У самого есть соображения, и мне они очень не нравятся». «У меня...» «У меня ребёнок спит. Мы отдыхаем. Я позже наберу. Хватит названивать». С трудом произношу я. «Эва, не смей бросать трубку. Тебе придётся объясниться, иначе я сейчас же приеду. Прямо к вам домой. Хочу видеть твои глаза, когда ты будешь рассказывать, как лишила меня сына, выдав его за ребёнка Крайнова. Не нужно никуда ехать, Тарас. Я хочу объяснений. Немедленно. Либо ты едешь ко мне, либо я еду к вам. Выписку уже почти оформили». «В твоём состоянии? Ты из ума выжил?» «Давно, Эва. Просто ответь. Это мой ребёнок». Мне будто горсть гвоздей в рот насыпали, хотя это признание уже не кажется таким страшным в сравнении с тем, что ещё ждёт Тараса. «Твой». В трубке тяжёлое, сиплое дыхание. «И как это получилось?» «Я сделала то, что считала нужным». «Повторяю вопрос. Как так вышло?» Сердце пропускает удар. В глазах темнеет. «Понятно. Где вы? Дома? Скоро приеду». «Тарас!» «Я хочу видеть сына. Сегодня!» «Тарас, не надо!» «Это не просьба, Эва. И ответы я рассчитывал услышать совершенно другие». Связь обрывается. Я закрываю лицо ладонями и плачу. Надеюсь, Тарас поймёт, что сию минуту ехать никуда не надо. Пусть, блин, успокоится. Вытерев слёзы, набираю его, но теперь он не отвечает. Пишу сообщение. Я буду у тебя через час. Пока мне до Савчука всего несколько минут пути, лучше сама встречусь с ним». А то знаю я Тараса, он и впрямь заявится к нам домой. Дина заглядывает в глаза. Держись, Эва, похоже, это только начало. И я боюсь, что она права. Сейчас. Дина выходит из кабинета и через минуту возвращается с подносом, ставит передо мной чашку с горячим чаем. Не хочу. Пей, настаивает она. Через силу делаю глоток, второй, немного прихожу в себя. Савчук же действительно приедет, он упрямый, до да безумия, особенно когда речь идёт о том, что для него важно. Я отпиваю ещё чая. Он обжигает язык, но боль не чувствуется. Её заглушает тревога, которая нарастает с каждой новой секундой. Ставлю чашку на стол, поднимаюсь, беру сумку. Я поеду. Ты уверена? В таком состоянии? Постой. Дина что-то делает в своём телефоне. У меня ещё час свободного времени. Давай отвезу. Не надо тебе сейчас садиться за руль. Всё в порядке. Мне лучше одной побыть. Сама доеду. Работай. Дина провожает меня до двери. Позвони потом. Быстро киваю. Сев в машину, я снова набираю Тараса. Не отвечает. «Чёрт бы тебя побрал, Савчук!» Хватаюсь за руль. Руки дрожат. Глубокий вдох. Выдох. Ума не приложу, откуда берутся силы, но я завожу двигатель и еду в больницу. Дорога кажется вечностью. В голове сплошной мат и безнадёга. Когда паркуюсь, сердце бешено колотится. Я на эмоциях. Без плана, без аргументов. И это плохо. Очень плохо. Но, кажется, промедление может причинить куда больший вред. Заблокировав замки, я направляюсь ко входу с ощущением, что между лопатками торчит нож. Пропуск получаю за секунды. Да ещё и с замечанием, что пациент, видимо, из ума выжил. В его состоянии выписываться рано, но он ни в какую не соглашается остаться, поэтому можно не подниматься в палату, а подождать здесь. Однако я поднимаюсь. Не хватало ещё при персонале больницы и других пациентах выяснять отношения. Резко толкаю дверь и застываю. Тарас сидит на кровати, напряжённо прямо. Глаза тёмные, злые. В ногах валяется сумка. Уже и вещи успел собрать? Действительно, застало в последний момент. Савчук смотрит перед собой. Меня он замечает не сразу, выглядит невменяемым. Чем-то на дьявола сейчас похож. Я вновь задыхаюсь от накатывающей боли и не могу пошевелиться. Лишь когда он поднимает голову и наши взгляды встречаются, вздрагиваю и отмираю. Мелькает жалкая мысль сбежать. Но только что потом? Во власти Тараса и помиловать, и покарать. Он может устроить мне такие проблемы в дополнение к тем, что уже есть у Центра. Ему легко будет доказать отцовство и отобрать обоих детей, обеспечив мне срок за решёткой. Лучше сама во всём сознаюсь, чистосердечно, нежели он размотает клубок лжи. А он размотает, в этом я нисколько не сомневаюсь. Как же непредсказуема жизнь. Пришла всё-таки. Первым нарушает тишину Тарас. «Ну, закрывай дверь». И рассказывай, как вышло, что моего сына воспитывает другой.